Глава 17 Дарина. Знаешь, чего мне хочется? Хочу, чтобы было так, будто наши жизни начались с того момента, когда мы впервые встретились. Как ты думаешь, такое возможно? Убей меня нежно. От Андрея я уходила, ощущая себя как в тумане. Ни одной мысли собрать не могла. Только письмо его перед глазами пляшет, все буквы выстраиваются в чудовищный лабиринт, и я сама ничего не могу понять. Даша вздрогнула, когда увидела Глеба, программиста Андрея, кажется. Он по сторонам осмотрелся и меня поманил. Я ещё из здания выйти не успела. Здесь видеокамер нет, я поговорить хотел. Мы раньше с ним особо не пересекались, Знаю, что с Кариной он как-то общался, даже нравился ей. Симпатичный парень, глаза такие умные, светлые. Много раз слышала от Андрея, насколько он гениален и как верен нам всем. Только оговорка про камеры насторожила. Кто нас мог увидеть? Разве что охрана и Андрей? Я знаю, где Максим. В Махачкале он. «Что?» «В Махачкале ваш муж выехал по чужим документам в военную часть по контракту». «Как?» «По каким документам? В какую часть?» «О боже, зачем?» «А вот этого никто не знает. Выехал и всё». «Официально с частью». «Реальный человек. Все документы в норме». Я по базе пробивал, везде фото Макса, не подкопаешься. Это не за один день планировалось. Такие вещи требуют долгие месяцы усилий. А что Андрей собирается предпринять? Пока ничего. Пока пробивает через своих. Кто такой Богдан Нестеров и почему именно под его именем? И кто он такой? Я вам сброшу всё на мейл, всю информацию. Не боишься, что Андреев знает? Рассмеялся и совсем на мальчишку похож стал. Я с ним столько времени работаю, что уже перестал понимать значение слова «страх». Что он там делает? У тебя есть хоть какие-то предположения? Нет, никаких. Только мне всё это не нравится. Мне это кажется каким-то началом. Какой-то декорацией чего-то другого я пока не нашёл, чего именно. Потом вдруг осмотрелся по сторонам и тихо сказал. «Не вытащат они его оттуда. Чтоб не узнали, не вытащат. Там закрытая часть. Разве что обвинить его в том, что подделал документы и не является сам собой. Арестовать и вывести — это рискованно и слишком. Радикально. При нынешних проблемах Вороновых с властями и разногласиями с ФСБ. Это может обернуться крахом, поэтому Андрей пока ничего не может предпринять. Надо принять решение, а для этого нужно время. А вы? Вы сможете. Я? Как? У... У Нестерова, по документам, есть жена и дети. Можно выправить документы, и вас пропустят в часть. Вы можете попытаться уговорить его. Не знаю. Мне кажется, именно вы много всего можете. Как сильно он ошибается. Ничего я уже не могу. Плевать ему на меня. Но мне не плевать на него. И я, я всё же попробую. Ещё раз. Сделай для меня документы. Сможешь? только у жены Нестерова двое детей. Он посмотрел на меня, а я на него. У меня тоже будет двое детей. Я вернулась в офис к Андрею, прошла широкими шагами через его кабинет и, сев обратно на стул напротив, отчетливо сказала. «Я хочу усыновить Яшу Левковича. Хочу, чтобы мальчик жил со мной. И хочу это сделать...» Вчера проснулась от того, что снова стало пусто. Физически почувствовала, что его нет рядом. Вскочила в какой-то дикой панике, шатаясь и тяжело дыша. Ушёл. Снова. Это был всплеск истерики до да дрожи, до да непроизвольного стона отчаяния, оседая на пол. А потом увидела, как влез в окно Ругаясь, сжимая в зубах несколько садовых ромашек, а я истерически рассмеялась, а потом заплакала в голос, бросилась к нему на шею. Сильно прижал к себе, зарываясь мне в волосы. Ты что, маленькая, испугалась одна. Снова страшно? И целует хаотично, быстро, гладит голую спину, волосы. Не уходи. Никогда больше. С рыданием, ударяя его кулаками по груди, Вот так не уходи. Я же тоже задыхаюсь. Я же так сильно задыхаюсь, Макс. Ты не видишь, как я задыхаюсь по тебе? Обхватил моё лицо за подбородок, заставляя смотреть себе в глаза. Ч -ч -ч. Тихо, малыш. Вижу. Всё вижу. Хватит задыхаться. Будем дышать вместе. Я обещаю. Одевайся. Нам пора. Куда? Чувствуя, как шатает от слабости и счастья, пусть только смотрит вот так, с этой ядовитой нежностью, от которой сердце сжимается до боли. «Туда, откуда не возвращаются», — сказал очень серьёзно. «Возможно, для кого-то это бы прозвучало мрачно, но не для меня. Я видела своё отражение в его зрачках, я чувствовала, как он вытирает мои слёзы пальцами». «Идём», — ответила я, не отрывая от него взгляд. Не боишься? Нет, я же с тобой. Больше нет права выбора. Вот с этой минуты всё ещё сжимает мой подбородок. У меня его и не было никогда. Прижал к себе снова до хруста. Не было, потому что моя. Макс привёл меня туда, где я ожидала оказаться с ним меньше всего, в местную покосившуюся церковь. На нас свадебный наряд. Я в платье белом, очень похожем на подвенечное, а он настоящий жених. Белый костюм, бабочка, белая рубашка и глаза такие синие-синие. А церковь страшная, с выцветшими стенами, потрескавшимися иконами и с одним-единственным колоколом. Но мне это место вдруг показалось нереально прекрасным, сказочно красивым, как в раю или в той самой сказке, в которую он заставлял меня не верить. Я увидела там Андрея, Карину, Фаину, улыбающихся, с букетами цветов, и ещё несколько наших друзей, которые заулюлюкали, увидев нас. Зверь. Брачная ночь обычно бывает после венчания, а не до. Мы заждались, — крикнул кто-то из них, а у меня щёки вспыхнули. Я сильно сжала руку Макса и почувствовала, как снова болит в груди, как хочется зарыдать в голос. Я просто только сейчас поняла значение каждого слова, сказанного Максом перед тем, как мы пришли сюда. От счастья я не могла выдавить ни звука. Я сдерживала слёзы, глотала их, то улыбалась, то чувствовала, как дрожит подбородок, как трясутся руки. Перед тем, как Макс надел мне на палец кольцо, Я задала ему один единственный вопрос. «Мой? Правда мой? Весь маленькая, больше, чем свой. Я люблю тебя». Вырвалось само, и почему-то над головами зазвенел колокол, пугая голубей, которые шелестом спорхнули с окон. «Этого мало». «Дыши мной», — шепнул на ухо. Задыхаясь от слез, села на постели прижимая руки к груди. Это было так реально? Это было настолько по-настоящему, как будто я снова там, с ним, счастливая, такая счастливая, что страшно становится, и завидуешь сама себе. Я поеду в эту часть. Поеду, и никто меня не остановит. Спрятался от нас, решил исчезнуть, решил войнушке поиграть. Плевать. Не знаю, что он там решил, но я заставлю его вернуться. Возьму детей и применю тяжёлую артиллерию. Сделаю всё, чтоб уехал со мной. У меня одной, может, и не вышло бы, но втроём у нас получится». Даже сон вот приснился. Это точно к счастью. Взяла в руки сотовый и нашла значение видеть себя в свадебном платье. Улыбка пропала с лица и похолодела всё тело, а не мел затылок. Видеть себя или кого-то в свадебном наряде К смерти или похоронам Отшвырнула сотовый бред, сущий бред Никаких суеверий, всё хорошо будет Вот сейчас умоюсь, оденусь И поеду с Яшей знакомиться